Глава десятая — Вера Кирилловна, обстоятельства настолько исключительны, что... Да вы и сами понимаете. Взгляд у Завыча был растерянный. Сильные стекла очков укрупняли эту растерянность, и потому казалось, что она сейчас заплачет. — Понимаю, Ольга Анатольевна, — сказала Вера. — Еще бы не понимать. Поездки, в которых она бывала с детьми, не простирались дальше Белоруссии. На концерт в Польшу поехал с ее учениками другой преподаватель. А когда мама однажды попыталась получить у себя в институте путевку на Солнечный берег, то под большим секретом получила лишь объяснение, что с такой пометкой в личном деле, как у ее дочери, о поездках за границу, даже в Болгарию, может забыть вся семья. За десять лет Вера успела к этому привыкнуть настолько, что перестала чувствовать даже унижение, которое вначале приносило ей сознание того, что с ней обходится как с крепостной девкой, не отпуская дальше крайнего на селе Авина. Впрочем, и нынешнее сообщение из того же разряда. Барин решил, что пусть ее съездит. — Послать просто некого, — разведя руками, сказала завуч. — Вместо Панченко поехал бы Вербицкий, но он ногу сломал. Вы хоть сами себя слышите, чуть не спросила Вера, но промолчала. Причём ко всему этому Ольга Анатольевна. Она просто объясняет ситуацию, и так Вере понятною. Один педагог попал в больницу с аппендицитом, другой со сломанной ногой, поездку отменить невозможно. Поэтому некие высшие силы готовы поверить, что гражданка Морозова, учительница детской музыкальной школы имени Сергея Прокофьева, не сбежит пешком и не ускачет на коне через китайскую границу. Или Монголия граничит ещё с кем-нибудь, кроме Китая? Вера не могла с ходу вспомнить. Вы напрасно так подробно мне объясняете, всё-таки не удержалась она. Это ведь мои ученики, я подготовила с ними программу. Естественно, что и сопровождать их в зарубежную поездку буду я. Она посмотрела на Ольгу Анатольевну таким издевательски безмятежным взглядом, что та отвела глаза. И всё-таки, несмотря на унизительность этого барского дозволения, верино любопытство было таким сильным, что его можно было считать почти восторгом. Кник в Монголии дома не нашлось. И идти в Ленинку в оставшиеся до поездки дни уже не было времени. Потому что всё оно было посвящено оформлению документов и репетициям. Но сбегать в Соколянскую библиотеку на улице Врубеля Вера всё-таки успела, и фотографии из альбома степи, горы и закаты наложились в её сознании на детские впечатления про Чингисхана и Батыя из романов Василия Яна. Действительность, впрочем, отличалась от фотографий так же сильно, как представитель Министерства культуры, встречавший в аэропорту, отличался от Чингисхана. Город Улан-Батор напоминал Саранск, в котором Вера недавно побывала, тоже сопровождая учеников. То есть, конечно, отличия были, но не принципиальные. Из окна автобуса она успела разглядеть огромную площадь, на которой стоял мавзолей вождя Сухейбатора. Юрты на улицах не только окраинных, но и центральных, а также овец, коров и приземистых крепких лошадей пасощихся вдоль дорог. Потом она устраивала детей и устраивалась сама в интернате, где назначено было жить. Водила учеников на ужин, на завтра занималась поисками настройщика рояля, глажкой костюмов и прочими неотложными делами. не позволявшими отвлечься на что-либо постороннее до концерта, который состоялся на следующий день в театре оперы и балета. Конечно, ученики Московской музыкальной школы не были главными его участниками, но выступили они, наверно, взгляд, блестяще. А взгляд у неё был верный. Хоть она и не поступила в консерваторию и не стала пианисткой, но педагогом стала хорошим. Вообще-то Вера сама этому удивлялась. Пока училась в Мизляковке, она не чувствовала в себе способности к преподаванию, тем более детям. Но когда собственная её музыкальная карьера оборвалась, что-то в этом смысле переменилось, и так разительно, что она даже думала, не только переигранная рука была тому причиной. Она стала видеть людей иначе, чем прежде. В этом было дело. И то, что она с первой встречи, с первых пропетых или сыгранных мелодий видела, получится из ребёнка что-нибудь или нет, было лишь частью её способности понимать это и о взрослом человеке, и понимать, в общем, не музыкальном только смысле. Впрочем, она не особенно об этом размышляла. Ей достаточно было знать, что кусок хлеба обеспечен всегда. На завтра после большого концерта экскурсионная программа для верных учеников, как и для всех юных музыкантов, была намечена на целый день. Но когда за ними в интернат пришла утром целая делегация из музыкальной школы, тот самый представитель министерства, который встречал в аэропорту, сказал Вере: "А для взрослых наших гостей другая экскурсия приготовлена, в степь поедем". Он учился в МГУ. По-русски говорил прекрасно, но всё-таки Вера подумала, что неправильно его поняла. Но нельзя же оставить детей на целый день одних, возразила она. Почему одних? Наши учителя с ними будут, ученики им всё покажут, вместе порепетируют, пообедают, поужинают. Не волнуйтесь, люди у нас гостеприимные и ответственные. А вам будет интересно посмотреть, как в степи живут. Когда ещё необычное увидите, Вера Кирилловна? Никогда, подумала она. Если город представлял собой сплошное разочарование, то сразу же, как только автобус выехал за окраину, разочарование развеялось в воздухе, притом буквально. Охридная осенняя степь с низким ярко-синим небом, и изысканным рисунком гор на горизонте в самом деле оказалось так необыкновенно, что в веренных жизненных впечатлениях не было ничего сравнимого с ней. Тысячу раз были названы эти краски и эти чувства. Не было необходимости искать для них новые слова, да и вряд ли Вера такие слова нашла бы. Но в том, что окружила ее, растворила в себе, было что-то очень значительное. Она не понимала, почему так, Но хотела запомнить своё ощущение. Ей показалось, именно о нём она читала у Чехова. Тому, кто видел индийский океан, всю жизнь будет что вспоминать во время бессонницы. Юрты выглядели такой же органичной частью степи, как горы и табуны лошадей, и, наверное, в самом деле были приспособлены для степной жизни наилучшим образом. Но внутри юрты Вере стало не по себе. Это было что-то абсолютно противоположное ей, никак с ней не соприкасающееся. К тому же она не могла заставить себя пить чай, заваренный в солёном молоке с кусочками бараньего жира. К счастью, большие монгольские пельмени, буузы, не то чтобы понравились, но показались приемлемыми. Вере было неловко от того, что она обижает улыбчивых хозяев юрты своей переборчивостью. А этому она обрадовалась, что может есть хотя бы буузы, и съела их столько, что заболел живот. От еды она устала, ноги затекли от сидения на кашмере. Хотелось выйти из юрты, погулять, пока не стемнело по степи. Но не похоже было, что гостей готовы предоставить самим себе. Во всяком случае, в юрту вошли двое новых людей в подпоясанных кушаками кафтанах. Делами такие кафтаны называются, это Вера усвоила. Вздохнув, она подумала, что сейчас подадут и новое блюдо. Но еды эти люди не принесли. В руках у них были музыкальные инструменты. Мы рады показать нашим гостям уникальный вид монгольского искусства, сказала экскурсовод. Хюми горловое пение. Вот это правда радость. Вера оживилась. Про горловое пение она читала, но не предполагала, что когда-нибудь услышит его. Хотя в Башкирию или в Тову могла бы попасть, наверное, это же не за граница, но ну, неважно. Услышать горловое пение в Монголии было интересно, и она с нетерпением ожидала, когда оно начнётся. Когда мы смотрим на степь, вспоминаем наше прошлое и думаем о будущем, наша душа звучит так, как этот инструмент моринхуурэ. и как голоса наших певцов, сказал экскурсовод. Один музыкант заиграл на двухструнном морен хууре, а второй запел. То есть сначала он вдохнул глубоко, во все легкие. Потом из глубины его горла раздались звуки такой низкой частоты, на которой, казалось, уже не может существовать человеческого голоса. Он извлекал из себя две ноты одновременно. Это представлялось невозможным, И невозможность завораживала так же, как монотонность пения, оборвавшегося внезапно, без какого-либо тонического и ритмического финала. Впрочем, тут же привет вздохнул снова, и пение продолжилось. Это не было мелодией. В низких гортанных звуках, в их непредсказуемых переливах было то же, что Вера сразу почувствовала в степном пространстве и в рисонке гор мир за чертой представимого. Она словно вышла за пределы того, что было ею, и там, в том единственном свободном мире, всё подчинялось каким-то другим, неизвестным ей законам. Это было так странно, так даже страшно, это так взволновало её, что голова у неё закружилась, будто ей перестало хватать воздуха. Она поднялась с кошмы и, морщась от покалывания в затёкших ногах, пошла к выходу. Куда вы, Вера Кирилловна? тихо спросил экскурсовод. Сейчас вернусь, так же тихо ответила она и откинув полог, вышла из юрты.